Голова 52. Первый спектакль. Колейн, прекращайте уже думать об этой чёртовой долговой расписке. Давайте лучше обсудим с вами ритуальную магию. Старый Нил расслабленно убрал свечи, котёл, серебряный нож и всё остальное. Колейну просто хотелось пожать плечами, как всегда поступали американцы на земле. Но он так и не смог заставить себя сделать жест, настолько недостойный истинного джентльмена. Он сосредоточился обратно на ритуальной магии и начал спрашивать о том, что его заинтересовало. Например, почему заклинания должны строго соответствовать определённым канонам? Если канон не нарушен, а суть верно выражена на герметике, то слова заклинания ограничивала только собственная фантазия постороннего. Конечно, всякое богохульство или неуважение было абсолютно запрещено. Урок мистики продолжался до полудня, пока старый Нил не кашлянул дважды. впрешло время вернуться на улицу Заутлендс. С этими словами он недовольно проворчал. Чтобы получить эти чёртовы ингредиенты, я пропустил свой любимый завтрак. Колено выгляделся одновременно удивлённый и озадаченный. Мистер Нил, у вас есть повар или служанка, готовящая вам еду? За зарплату в 12 фунтов можно было нанять целый штат прислуги. Судя по газетным объявлениям, Но им простого повара с предоставлением питания и жилье обходится где-то в 12 или 15 сул в неделю. Даже не целый фунт. А прислуга для работы по дому, типа горничных, было ещё дешевле. Их зарплата варьировалась от 3 сул 6 пенсов до 6 сул. Но, конечно, нельзя было надеяться на то, что они могли приготовить любой кулинарный шедевр. Это неправильно. С долгом мистер Нила в 30 фунтов вполне нормально, что он не нанимает повара или слуг. Похоже, я задал ещё один вопрос, который не должен был задавать. Пока Кленс сожалел о своём вопросе, старый Нил покачал головой, не обращая на это внимания. Дома я часто практикую ритуальную магию и исследую артефакты и читаю соответствующие документы, поэтому я просто не могу нанять обычных людей в качестве повара, дворецкого или служанок. Я только нанимаю кого-то, чтобы регулярно убираться. А если это будет потустороннее, неужели вы думаете, что они готовы выполнять такую работу? Кажется, я задал очередной глупый вопрос. Возможно, потому что я пока не делал дома ничего связанного с мистикой, объяснил Клейн. Старый Нил встал, надел свою фетровую шляпу и выйдя за дверь, побрёл дальше. Кажется, я уже чувствую запах жареного флагра. Поскольку с распиской разобрались, у меня будет роскошный обед. Я обязательно закажу жареную свинину под яблочным соусом. Нет, определённо этого недостаточно. Ещё должны быть колбаски с картофельным пюре. От ваших слов у меня борчит в животе. Клиенс глотнул слюно, догнал старого Нила и направился к ближайшей остановке общественного транспорта. Вернувшись на улицу Золоутленд, старый Нил внезапно хмыкнул, сполская из-под ножки кареты. Что я вижу? Боги, не что я вижу! Старый Нил внезапно проявил поворотность, свойственную какому-нибудь семнадцатилетнему парню, а не почтенному мужчине. Он рванулся к обочине и поднял некий предмет. Каленс приподством наклонился и внимательно присмотрелся. Он понял, что это было довольно представительно выглядящее кожаное портмоне. Из-за недостатка личного опыта Кален так и не смог определить, сделано ли это тёмно-коричневое портмоне из кожи бывола или барана, но он заметил небольшое светло-голубое герб, вышитый сбоку: белый голубь, расправляющий крылья, как будто готовящийся взлететь. Это было первым впечатлением Калена. Вторым, что он заметил, была стопка бумажных купюр в переполненном портмоне. Около двух десятков серых купюр, отпечатанных чёрными чернилами, банкноты большого достоинства. Старый Нил открыл кошелёк и вытащил купюры. Внимательно присмотревшись, мужчина довольно усмехнулся. Десятифунтовая купюра, почтённый основатель и защитник Уильям I. Ух ты, богиня. Да тут 30 купюр. Ну ещё банкноты по 5 фунтов, фунтовки и 5 сул. Больше 300 фунтов? Деньжище во всех смыслах этого слова. Я за 10 лет не смог бы столько накопить. Клейну стало очень тяжело дышать. Поскольку сумма была настолько огромной, подобрать такой кошелёк было равносильно находке чемодана денег на земле. Интересно, какой джентльмен его уронил? Он не может быть кем-то обычным, спокойно проанализировал Клейн. Это явно не женская портмоне. Не нужно беспокоиться о том, Чэон, со смешком сказал Старенил. Мы не будем жульничать и брать деньги, которые нам не принадлежат, просто подождём. Я уверен, что тот джентльмен вскоре вернётся в поисках своего портмона. Кем бы он ни был, это не та вещь, от которой можно просто отказаться. Колин вздохнул с облегчением. У него появилось совершенно новое представление о морали старого Нила. Колин был весьма обеспокоен тем, что старый Нил воспользовался даром богини для погашения своего долга. Он всё ещё задавался вопросом, как убедить его, что не стоит заниматься подобными вещами. Это и есть знаменито: делай то, что пожелаешь, но не причиняя никому вреда. Колейн внезапно понял для себя что-то новое. До этого прождал не больше минуты, и вскоре к ним подъехал роскошный четырёхколёсный экипаж. На его боку был нарисован светло-голубой герб с пространством крыльев голубя. Экипаж остановился, и из него вышел мужчина средних лет в чёрном строгом костюме с галстуком. Он посмотрел на кошелёк, снял шляпу и вежливо сказал: Господа, должно быть, это апартаменты моего хозяина. Ваш герб служит более чем надёжным доказательством, но я должен убедиться. Развелено ли мне будет спросить, сколько денег было в апартаментах вашего хозяина? Вежливо ответил старенил. Мужчина средних лет сначала пришёл в полней недоумения, но почти сразу же принялся извиняться. Как простой дворянский, я не знаю, сколько денег у хозяина в его кошельке. Извините, пожалуйста, позвольте мне спросить. Как вам будет угодно. Старый Нил ужестам разрешил ему поступать по собственному усмотрению. Мужчина средних лет подошёл к ретье и через окно поговорил с человеком внутри. Он снова подошёл к лейною старому Нилу и улыбнулся. Более 300 фунтов, но не менее 350. Мои хозяин не помнят точное число. Не помнят. Это действительно какой-то отвратительно богатенький парень. Если бы у меня было столько денег, я бы определённо каждый день пересчитывал их снова, снова. ко ле она переполнила зависть. Старенький окневнул и вернул кошелёк. Богиня-свидетельница, это принадлежит вам. Мужчина средних лет взял кошелёк и пересчитал его содержимое, прежде чем вытащить 30-фунтовых банкноты. Мой господин, сэр Дьюивил, он хотел бы выразить вам свою признательность. Это то, что должен получить каждый честный человек. Пожалуйста, я прошу вас, не отказывайтесь. Сэр Дьюивилл, тот, кто основал фонд Дьюилла. Сэр Дьюивилл, который предоставил рабочему классу дешёвые квартиры. Колин сразу вспомнил это имя. Это был аристократ, которого возил его брат, но он не верил, что за этими слухами истрельный человек. Благодарю, сэр Дьюивилла. Он добрый, и щедрый джентльмен. Старая нёльнцы церемониался, забирая три купюра. Понаблюдав за отъездом сэра Дюивела, он повернулся, чтобы посмотреть на Клейна. Убедившись, что Редэмникова нет, он хлопнул купюрами по ладони и усмехнулся. 30 фунтов. Долговая расписка погашена. Я ведь сказал, что всё разрешится самым разумным образом. Такова сила магии. Твою ж мать, сила магии. На самом деле сработало. Клейн был ошеломлён. Через несколько минут он вошёл в подъезд и направляясь в охранную компанию, азадачно спросил: "Мистер Нил, почему вы не попросили больше денег? Не будь жадным. Будь осторожным, чтобы не поддаться жадности, когда творишь ритуальную магию. Умеренность это самая важная черта, которая нужна каждому жрецу тайн. И если он и жрец, конечно, стремится подольше прожить". Счастливо объяснил старый Нил: В огромном больном зале на люстрах под потолком горели свечи, чей аромат успокаивал умы людей. А их свет ничем не уступал ярчайшему племени газовых ламп. Прямо под люстрами стояли длинные столы с фуагра, стайками жареной курицы и экзотической рыбой камбалой, устрицами дези, тушёной бараниной в крем-супом и прочими деликатесами. Кроме того, там были бутылки туманного шампанского, виноградного из Аурмина и красного Саутвиллского. Ех стекло искрилось искушающим светом. Слуги в красных ливреях разносили подносы с хрустальными фужерами и курсировали между джентльменами и леди, роскошно и элегантно одетыми. На Одри Холл было белоснежное платье с пушными рукавами, завышенной талией и воротником под горло. Корсет плотно облегал её фигуру, в то время как верхние юбки сохранили свою идеальную пышность благодаря поддержке кринолина. Медленные светлые волосы девушки были собраны в элегантную причёску. А серьги, жарелья ей кольца ярко блестели на свету. На ногах у неё была пара белых бальных туфель, украшенных розами и бриллиантами. Сколько вообще юбок я нашу? 5, 6. Одри, затянутый в белую перчатку правой рукой, нежно погладила пышные формы своего платья. В левой руке она держала бокал прозрачного шампанского. В этот день Одри была сама не своя. Обычно она выходила на середину зала и приковывала к себе всёобщее внимание. Но сейчас девушка старалась избегать людской толчеи и тихонько стояла возле французских окон в тени от свисающих занавесок. Она сделала глоток шампанского и продолжила наблюдать за толпой, как будто сама к ней совсем не принадлежала. Младший сын графа Вольф разговаривает с дочерью виконта Конрада. Парень машет руками, стараясь усилить впечатление от своих речей. Хм, чем больше двигает запястьем, тем неправдоподобнее кажутся его слова. Иногда я и сама так делаю. Парень не может остановиться и перестать привносить себе, принеся тем самым других людей. Но при этом у него даже осталась совесть, и он чувствует свою вину. Это видно по его манере речи, и языку его тела. Герцогиня де Ла неоднократно прикрывает рот левой рукой, когда смеётся. А, я поняла. Она хвастается своим чистым голубым сапфиром. Её муж, герцог Кнеган, обсуждает текущую ситуацию с парой дворян-консерваторов. И мужчина всего один только раз с самого начала бала посмотрел в сторону своей жены, герцогини де Лле. Они почти никогда не встречаются взглядом. Может быть, они не так влюблены, как притворяются. Барон Ларри рассмешил мадам Парнес уже в седьмой раз. Это абсолютно нормально, в этом нет ничего странного. Но почему тогда женщина смотрит на своего мужа такими виноватыми глазами? О, они разделились и пошли разными путями. Однако нет, они обойдут сад. На этом балу Одри увидела множество деталей, которых никогда прежде не замечала. Был момент, когда она почти поверила, что смотрит оперу, а не все такие и хорошие актёры. Девушка тихо вздохнула, её глаза стали совершенно прозрачными. В этот момент Одри что-то почувствовала и повернула голову. Она бросила взгляд на тёмный угол большого балкона снаружи. В тени молча сидел огромный золотистый ретривер. Он смотрел на Одри, наполовину скрытый в тенистьян. Сиюзиузиу глазки его подрыдёрнулись, и выражение лица девушки мгновенно изменилось. Она больше не могла поддерживать своё состояние зрителя.